ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО Прежде чем меня отвели в шатёр местного вождя, наверное, Агер тут же попросил меня наполнить водой один из бочонков, который стоял в тени скал. Я не успел закончить чары, а к бочонку выстрелилась очередь. Казалось, из всех, кто здесь находился, И какое разительное отличие по сравнению с поведением горожан Кастильвы. Те нередко толкались, ругались, ворчали, спорили, а одно время даже и меня подгоняли недовольными взглядами. Им рано же стояли в очереди безмолвно и неподвижно, не нарушая строя и смотря на мои руки, как на божественное откровение. Но меня такие взгляды уже порядком утомили. В таких условиях мой дар начинал становиться для меня обузой, тяжким бременем. Не осталось больше лёгкости и волшебства. Текучей воды, завораживающих иллюзий, поединков разума при помощи магии гипноза, целебные касания, ледяное оружие, вызов духов, сотворение горемов. Куда это всё пропало? Иллюзии стали топорными и срабатывали лишь потому, что с альтернативами здешние жители не сталкивались уже долгие годы. Единственная попытка взять под контроль чужой разум окончилась полным бессилием и невозможностью постоять за себя. Творить воду было легко, но в этом случае, Но любые другие чары стали требовать больше времени и сил для сотворения, словно, словно собственный дар начал меня торгать. Пойдём, Домен, тихо сказал Агер, когда я, погружённый в свои мысли, всё-таки наполнил сосуд. Нас ждёт Арсений. Несколько минут спустя мы подошли к шатру Сдежнева, наверное, будет правильно называть его старейшиной. Его шатёр выглядел немного больше и цветастее, чем палатки обычных вимравов. Но больше никаких отличий не было. Даже одежда, если разобраться, у некоторых была новее и наряднее, что ли. Я занял предложенное мне место на коврике у около входа. Арсений уже ждал нас на груди покрывал, которая, вероятно, во время сна служила ему постелью. Агер же позволил себе развалиться посреди комнаты, вытянув ноги к входу. Арсений на этот жест никак не отреагировал, что заставило меня задуматься о том, кто из этих двоих имеет большую власть и авторитет среди остальных мемрана. И как я сам до этого не додумался, к муру сказал я, разглядывая довольного Агера на лежанке. Владыку не перебивают, к владыке надо обращаться с титулом. Ты уже егерь со владыкой вельчаешь. Правда подобна? Слишком правдоподобно, чтобы быть правдой. Но мне с моей внешностью всегда приходится лицедействовать, усмехнулся Агер, доставший из кармана своих штанов какие-то светло-коричневые комочки и отправляя в рот целую горсть. Наверное, какая-то местная разновидность жевательного табака. Доподлинно, что это за субстанция, мне было неизвестно, но Агер причмокивал с таким искренним удовольствием, что было даже немного завидно. Сам Арсений, чей шатёр сейчас достаточно нагло и без особого почтения эксплуатировался, помалкивал. Причём, вопреки своим словам о том, что именно ему хотелось бы со мной поговорить. Но в данный момент он бросал на Агера взгляды, в которых читалось снискохождение и раздражение. Вероятно, в обычное время Агеру подобное бы с рук не сошло. Но в данный момент он бросал на Агера взгляды, Но вероятно, сейчас, с учётом того, какую работу проделал Альбинос, ему было позволено несколько больше, чем всегда. С другой стороны, мне даже особо притворяться было не надо, продолжил тем временем Агер. Несмотря на то, что я считаю и всегда буду считать Ягера со своим врагом, я не могу не отметить, что он действительно делает всё, чтобы город продолжал существовать, а населяющие его дети даже вести более-менее сносное существование. Когда в городе появился ты, Последовательно появилась и первая свободная вода, и Егорес не взял себе ни капли до тех пор, пока водой не было снабжено наиболее уязвимое население города. Помимо патологической честности, которой даже в мирное время не всегда встретишь среди правителей, он отменный лидер и прирождённый стратег. Он у меня всякого сомнения сильная личность, заслуживающая уважения, но мы с ним обречены быть по разные стороны баррикад, и это никогда не изменится. И вы думаете, что Йегеррис, который уже вне всякого сомнения догадался, что случилось, просто так вам меня отдаст, спросил я. Ты только что сам сказал, что Йегеррис прирождённый стратег, а такие умеют очень быстро шевелить мозгами и принимать решения в сложных ситуациях. Мы здесь находимся уже очень давно, покачал головой Арсине. Если бы Йегеррис мог нас найти, он бы уже давно нас нашёл, но он не рискует посылать даже своих гвардейцев дальше, чем на час полёта от города в том числе и потому, что все они задействованы для того, чтобы поддерживать в городе порядок. Игрес честен, но этой честности он сам связывает себе руки, что, в свою очередь, выгодно уже для нас. Я не стал говорить им, что теперь, получив настолько мощный стимул, Игрес вполне может устроить глобальные поиски на куда больший радиус вокруг Кольстильвы. Благо, что теперь Игрес, наверняка зарезервировав часть данной мной воды, мог себе это позволить с куда более меньшими рисками. Но не стал им об этом говорить. Вместо этого я спросил: "Как же вы здесь живёте? Здесь же совсем нет ресурсов, ни воды, ни пищи. Если уж даже в городе, который хоть как-то функционирует, пищи и воды хватает не на всех, то как же выживает кочевое племя?" "Хороший вопрос, тешуйка", хмыкнул Агир. "Для сравнения, здесь та миска еды, которую ты мне в первый день нашего знакомства запустил в рожу, считается деликатесом. К счастью, «Наши тела требуют совсем немного пищи, и мы умеем наедаться впрок», пояснила Арсини, задумчиво шевельнув усом. «Поэтому редких вылазок в пустыню охотников и тех припасов, которые до этого времени для нас подворовывал Агер, нам хватало. Что же до воды?» Он улыбнулся и опустил руку к стоящей рядом миске. Агер, вероятно, понимая, что сейчас произойдёт нечто важное, поднялся со своей лежанки и тоже подошёл к нам. Вглядевшись в миску, Я внезапно понял, что она не целая. На донышке была небольшая дырочка, а в следующую секунду из этой самой дырочки ударила тонкая струйка влаги. Несмотря на то, что наш мир сейчас находится в таком бедственном положении, тихо сказала Арсине, бережно перенаправляя влагу в стоящий рядом кувшин. Всё-таки вода из него ушла не до конца. Существуют подземные источники, из которых мы обеем призывать воду. Совсем немного по сравнению с тем, сколько воды из воздуха умеешь творить ты. Это, конечно, капля в море, но до поры до времени нам хватало». «Так значит, вы еще и поэтому отказывали Егересу в союзе?» спросил я. «Вы не хотели, чтобы Шинрана, Янрана и Генрана прикасались к воде?» «В том числе», — мрачно ответил Арсини, и по этому тону я понял, что затронул очень больную тему для этой общины. Егерес с его талантом успокоить даже рассверепевший осиный улей, Наверняка не раз предлагал пустынным кочевникам объединиться и предоставить им кров и убежище. И многие наверняка считали, что необходимость цепляться за старые расовые обиды выглядит глупой и безрассудной, когда можно дать своим детям хотя бы чуточку лучшее будущее, чем бесконечное кочевание по жаркой пустыне в поисках ещё более скудных ресурсов. Подожди, внезапно сказал я, подумав о чём-то. Что ты имел в виду, когда говорил, что предпринял попытку украсть меня? Это когда такое было? А вот возьми и догадайся сам, хмыкнул Агер, снова растянувшись на покрывале, вытянув ноги и отправляя в рот новую горсть золотистых комочков. Ты же у нас вроде как умный, вот и додумайся. Неужели ты был в сговоре с торговцем Атихисом, предположил я. Ведь в самом деле, безопасное место, в котором я мог бы послужить на благо тех, кому действительно надо, может быть только в вашей общине. "Нет, чешуйка", покачал головой Агер. Атихис раньше был нашим агентом, но потом ударился в налаживание собственной жизни. Это был его выбор. Но на тот момент он действительно работал по нашей просьбе, ибо твоё исчезновение, куда бы ты ни была, должно было ударить по Эгерису. Что-то, как ты понимаешь, на тот момент прекрасно совпадало с его политическими целями. Но этот жмот не смог удержаться от того, что не воспользовался твоими способностями в личных целях. За что справедливо поплатился. Не, чешуйка, ещё раньше. Да. Конечно, та вспышка страха, которая заставила меня попытаться сбежать. Медленно кивнул я 30 секунд спустя. Она была неестественного происхождения. Даже когда меня потом Джул расспрашивал, что случилось, даже он удивился этому факту. И ты, конечно, обрадовался тому, что этого не случилось, и у тебя даже появился повод шпынять меня за мой мнимый эгоизм и называть бессовестным радио. Что ж, Лецдей из тебя вышел на славу, что и говорить. Неудивительно, что ты даже Егересова круг пальцем оббивал. Не я такой, жизнь такая. Непрошибаемый альбиносо казалось совершенно не задел мой сарказм. В любом случае это всё себя многократно стоило, даже то, что ты из меня выбил знатное количество дерьма. Нам-то ты, надеюсь, не откажешь в воде. Позволишь нашим детям хотя бы единожды в жизни узнать и ощутить, как жили их предки? Да. Вам я в таком не откажу. Ответил я, тщательно всё взвешивая. Но сначала с вашего позволения несколько вопросов. На здоровье, махнул рукой Агер, снова начиная шагать руками по карманам. Волтать, что называется, не камни тягать. Арсений после своего трюка с водой сидел подозрительно тихо, не вмешиваясь и не встревая, что дало мне лишний повод предположить, что возможно, не такой уж он и главный среди пустынных кочевников. Нет, статус мудрого старейшины, безусловно, он имеет. И всё же у Агера, как главного шпиона и главного защитника, тоже есть свой вес в управлении и принятии решений. А возможно, Арси не помалкивают и потому, что никого из них я совершенно не знаю, а вот Агера знаю и даже уважаю. К кому в таком случае как не ему вести со мной разговор? Почему ты так уверен, что Егерьсвац не найдёт? задал я первый вопрос. Даже если предположить, что он не рисковал искать вас до этого, сейчас у него появился достаточно мощный стимул, чтобы рискнуть. Ты ведь понимаешь, какую важную роль я играл для Костиревы? Кроме того, сейчас, когда я дал городу столько воды, и часть её, несомненно, была удержана про запас, Егерес может рискнуть и залезть в пустыню гораздо дальше, чем делал до этого. Почему вы так уверены в своей недосягаемости? Потому что эти жалкие неженки, прячущиеся в городах, совершенно не готовы к каким-либо длительным пустынным вылазкам. Гвардейцы, конечно, могли рискнуть, но всё же у Егереса их не так уж и много». Да и население, узнав о том, что ты пропал, мягко говоря, не обрадуется. И Егеррисов, чтобы удержать народ в узде и погасить панику, понадобится все его люди. Снова закинув в рот пару золотистых комочков, которые таки успешно были найдены в бездонных карманах и неспешно их проживав, Агер продолжил: "Не за меня они сюда придут. Не сегодня, не завтра, не через две седмицы и даже ни через три, но к тому времени мы восполним всю потребность в воде". Восстановим свои силы и будем готовы их встретить. Кроме того, не забывай, Костериво постоянно опасается нашего нападения, так что лесть на нас первая она не рискнёт даже при наличии очень мощного стимула, по крайней мере, сразу. А подготовиться мы успеем, и в обиду тебя не дадим. Ты уж можешь мне поверить. А за своего брата ты не беспокоишься, спросил я. Не боишься, что Борхе придётся нести ответственность за твою предательство? Я практически не общался со своим братом, Мистеросно ответил Агер, хотя, судя по мигнувшим в глазах досаде, этот вопрос явно не вызвал в нём энтузиазма. Ему не заставит никакого труда доказать, что он не был со мной в сговоре. Кроме того, он растит и воспитывает двоих детей. Такой статус, поверь, даёт ему многие привилегии. Так что он останется жив, я в этом уверен. А если ему ещё разок мозг поджарят, ему это только на пользу пойдёт. Он из той породы, что ни в огне не горит, ни в воде не тонет. «Жаль только, что не по самым хорошим причинам». «Не слишком-то ты с ним ласков», — недоумённо ответил я. «Мне казалось, родственники в такой ситуации должны держаться друг друга». «Он мой сводный брат. И как ты можешь догадываться по его цвету кожи, он Яна Рана. И каким бы ловким шпионом и диверсантом я бы не был сейчас, у меня тоже было детство. И все окружающие меня дети не слишком стеснялись в выражениях и не сильно интересовались моими чувствами, когда говорили мне что думают по поводу моей внешности. И Борхе, как ты понимаешь, внёс свою долю к этим оскорблениям и насмешкам. Я, конечно, понимаю, мы были детьми и росли в условиях, когда нас почти не воспитывали, и всё же... Я признаю, что он мой родич, и если ему будет угрожать смертельной опасности, я, конечно, окажу ему посильную помощь. Но жалеть его мне, сам понимаешь, не за что. Ты так откровенен со мной, — сомнением протянул я. Ты же меня почти не знаешь. «Заслуживаю ли я такого доверия?» «Переведавшись с тобой в бою, я узнал тебя гораздо лучше, чем даже ты, возможно, знаешь себе сам». В этот момент Аггер мне дружелюбно подмигнул, и выглядело это до такой степени странно и непривычно, что я даже немного оторопел от подобного жеста. «В любом случае, ты знаешь, в какой я веду жизнь, и понимаешь, как часто мне приходится молниеносно оценивать тех, с кем мне приходится иметь дело. И если я тебе всё это говорю», Значит, понимаешь, что ты заслуживаешь такого доверия. Ещё вопросы? Да, тихо сказал я. Надеюсь, ты помнишь, что я в этом мире чужак. Мне есть куда возвращаться и есть к кому. Йегерс, как бы ты его ни ненавидел, обещал мне хоть какую-то помощь в этом вопросе. А что можете предложить мне вы, пустынные кочевники? Да прости меня за такую откровенность. Те единственным достижением которых является то, что они всё ещё живы. Этот разговор я предпочёл бы отложить. Виновато моргнув, сказал Агер: "Ибо, в самом деле, не смыслю в этом ничего, но Арсений далеко не единственный мудрец в Имране среди пустынных кочевников. Возможно, с помощью твоей магии, той, которую ты нарек магией слёз, возможно совершить что-то, что может быть даже изменить столь безднное положение с водой в нашем мире".